Олег Шишкин. Рэрих. Подлинная история русского индиана Джонса. Читает Александр Хашабаев. Предисловие. Эта книга писалась в течение 27 лет. Когда начиналась работа над ней, я не был уверен в том, что мне удастся пройти по важным линиям этой истории до конца. В 1999 году когда вышла моя первая книга на эту тему «Битва за Гималаи, я отдавал себе отчет, что не все документы возможно получить, и в связи с этим не все обстоятельства возможно проверить и уточнить. Однако три года назад я понял, что время написания следующей книги наступило. Тогда произошло важное событие. Благодаря благородному решению министра культуры РФ Владимира Мединского Большой архив документов семьи Рериха был выложен в открытый доступ и стал частью общественного достояния, за что я сердечно благодарен Владимиру Ростиславовичу. Я также благодарю сотрудницу Библиотеки Свободного университета Берлина, отдел Библиотеки социальных наук и Библиотеки Института Восточной Европы, Елену Болотину, чья помощь была фундаментальной. Я благодарен Святозару Александровичу Барченко и Александру Святозаровичу Барченко за ряд документов и пояснений, важных для этой истории. Огромное спасибо Ольге Пригожиной за возможность впервые процитировать в моей книге отдельные фрагменты из писем ее деда Александра Никоноровича Петрова к Александру Васильевичу Барченко и его ответные послания. Существенной для меня была помощь индолога, писателя, поэта, проводника в долине Кулу и на дорогах Индии Александра Синкевича. Большая благодарность Александру Колпакиде, исследователю истории советских спецслужб. Особая, пусть и посмертная, благодарность Инессе Ивановне Ломакиной, советскому и российскому монголоведу, важному собеседнику и советчику, всегда поддерживавшему меня. Также посмертная благодарность чрезвычайному и полномочному послу в Индии Александру Михайловичу Кадакину, беседа с которым в его кабинете в здании МИД была важной и содержательной, а его дар мне нескольких книг по теме бесценен. Еще одна мемория. Я благодарю Анатолия Суреновича Гамирова, музыкального критика и племянника Наркома Просвещения СССР Анатолия Васильевича Луначарского. Особая благодарность Норману Лацесу за перевод с латывского. Благодарю и Аркадия Наделя за перевод с тибетского. Благодарю и Павла Зарифулина, с которым мы прошли важными дорогами на таджикско-афганской границе, на Памире и в Пакистане. Все фотоматериалы, архивные документы – Результаты криминалистической экспертизы, упомянутые в этой книге, вы найдете в PDF-приложении.